личье. Встретил он непокой. Время будто остановилось. И он чувствовал себя как на волшебном корабле, который из мира реального в скользнул в мир, где ценности созданы человеком-крупинка. Он что? Невольно протянул руку к сидящей рядом Элис. Это был её мир, только она могла приоткрыть на окошко навсегда потерянный лабиринт. Я представила себе, как Эльса на этой самой скале будет играть со своими малышами, а тихо-дикий лев, наверное, лежит где-то неподалеку. Эльса повернулась на спину и крепко обняла меня. Я бережно положила ладонь пониже ее ребер, проверить, шевелится ли там что-нибудь живое, но Эльса отодвинула мою руку точно, я проявила нескромность, у нее были очень грустные соски. Единый возвращается в лангеш под сшитом колючей их городи ламп и ружей. Мы вынуждены остерегаться темноты, а для Эльса в это время суток только начинается подлинная жизнь, и мы расстались, каждый ушёл в свой мир. В многих мы увидели браконьеров, которых поймали наши объездчики. Едва ли не первый долг старшего инспектора пресекать браконьерство, так как она представляет серьезную угрозу для животных в заповедниках. Всю ночь и в следующий день Эльса не появлялась. Мы не на шутку встревожили. Кругом пастухи со своими стадами. Под вечером мы пошли проведать ее. Под антик большим скалом я покричала, чтобы предупредить Эльсу, но ответа не последовало. Мы поднялись на седло, где отдыхали на конях вечером, и только отту дружно слышны сердитое рычание, потом внизу в расщелине затрещали кусты. Мы быстро забрались на ближайший выступ. Совсем рядом послышался голос Эльсы, затем мы видели её супруга. Он уходил в буш. Эльса поглядела на нас с постоянной решительностью и бросилась догонятельва. Они направились как раз туда, где несколько буранов пасли свой стад. Мы прождали почти до темноты, потом стали звать тельца. К нашему удивлению, она прибежала на зов и пошла с нами. Ночина провела в лагере, но рано утром опять ушла. Оставив в лагере объездчиков, Жорж повёл разрушителей в сиело. Среди буши обродили обившиеся от стады козы и овцы, жалобно блеяли новорожденные ягнята. Объясники помогали мне находить малышей и доставлять их матерям. Вечером разразилась сильная гроза, верный признак приближения дождливой поры. Никогда я еще не встречала первую ливень с таким облегчением. Теперь бороны введут скот назад на свои пастбище, и Эльса будет избавлена от соблазновой опасности. Счастье скопления незнакомых людей в Вагере пришлось Elsie не по вкусу, и все эти последние беспокойные дни она провела за рекой, где не было никаких стад. Теперь дожди ежедневно поливали пересохшую землю. Кто не наблюдал сам, как меняется природа здесь с началом дождей, тот не может себе этого представить. Несколько дней назад нас окружали серые, сухие кусты, и только длинные белые кролички вносили некоторое разнообразие в их окраску. Теперь всюду была пышная тропическая зелень и несчетное множество чудесных цветов, которые напоили воздух своим благоуханием. Как обычно, птицы-ткачи спешили использовать высокую и почти в рост человека траву. Они сооружали из нее гнезда на двух деревьях, под которыми стояли наши палатки. Тицы чувствовали себя здесь в полной безопасности, и каждое утро меня будила около 600 пернатых строителей. Большинство птичек жёлтой с, с чёрной головкой, они ткут свои гнёзда из травы. Но было также несколько пар красноголовых клечей. Эти делают гнёзда из веточек. Обычно красноголовые держатся с обняком, и я удивилась, увидев их в этой шумной компании. Одна точно многоголовая чита устроила себе гнездо как раз над входом в мою палатку. Чем многоголовые подвишивали сначала квиски кольцо из травы, а потом клювами прикрепляли к нему травинки, переплетали и завязывая сложные замысловатые узлы. При этом им приходилось усидеть на ветке вниз головой и не перестано взмахивать крыльями, чтобы удержать равновесие. Туда любивые откачи гнёта мимо летали застреетными зяя. Но бывали случаи, когда ткач, вернувшись длинной травинкой в клюве, заставал в своем месте какого-нибудь ленчая. И на деревьях все время стоял такой гвалт, такое чириканье, что я удивлялась, как они успевают что-либо сделать. Однако дня через два или три строительство было закончено, а некоторое время спустя сотни ювишных скорлупок усеяли землю, развещая, что на свет появились птенцы. А среди моих лежме родители родились по утрам и вечерам но они редко мы слышали их щебетание после того как зажигались наши лампы в общем-то все ничего одно только плохо хотя бой каждый день чистили палатки они всё равно постоянно были покрыты памятью